Глава 19. Гостей я жду к восьми. Степана пригласить оказалось просто. Я похвасталась, что научилась делать шарлотку, хотя это и не так, и он захотел ее отведать. Пусть из вежливости, но чем не повод. Врать о дне рождения мне показалось слишком. Я все таки надеюсь, что хотя бы один курс продержусь и по-настоящему отмечу свой день. Теперь остается только с шарлоткой разделаться. Папа говорит, это самое банальное, что можно приготовить, и делает ее на раз-два. У него всегда получается вкусно. Вроде на глаз, а результат стабильно положительный, и я почему-то решила, что и у меня получится. Забив на обед, сразу после пар, я принимаю заготовку. Миксер беру у замужней Насти, силиконовую форму внезапно увидите. Я наспор как-то попытался приготовить пирог, с тех пор не пользовался. Он вручает мне потрепанную форму с обожженными краями. Не похоже, что ей пользовались только раз. Витя замечает мое вмешательство и поясняет. «У меня в тот раз все сгорело нафиг. Еле отмыл». Нагло врет. Вся гарь въелась. Мне кажется, он просто выбросил тлен, который у него остался от пирога, и положил форму в долгий ящик. Все засухло. Но дареному коню в зубы не смотрит. И я благодарно улыбаюсь. Спасибо большое. Зато у меня теперь есть все для шарлотки. Ну, удачи. Угрожающе хихикает Вити и пропадает в коридоре. Боится, что и его заденет катастрофа, которую я тут устрою, но я умная. Звоню папе по видеосвязи, сперва потратив целый час на отмывание формы. «Так, соберись. Шарлотка — дело серьезное». Папа командует, словно всю жизнь в армии прослужил. Я невольно подчиняюсь и встаю по стойке смирно. «Ты говорил, это пустячное дело?» «Ну, для мэтра она вроде меня — да, а для дилетанта...» Он растягивает рот в ухмылку. И я понимаю, что меня ждет провал. Ладно, стыдно будет только перед Степаном. Фроссия не обещала отменной шарлотки. Она напросилась ради Рустама. После часа мучений с яйцами, мукой и миксером, я понимаю, что кулинария не мое. От слова совсем. Кажется, все, что должно быть в шарлотке, теперь на мне. Я сама шарлотка ходячая. На каждом движении мука осыпается на пол еще и убирать за собой придется после а то ботанше люба пожалуется на меня жабе пока вожусь с ингредиентами духовка раскаляется мне кажется она вот вот покраснеет и расплавится но папа уверяет что ничего ей не будет и можно пихать туда форму с тестом внутри я все делаю осторожно а при себя представляю как залезаю в пасть дракону из духовки валит жгучим жаром вся кухня уже нагрелась хотя я балкон открыла настежь ну все примерно минут тридцать будет запекаться «Поглядывай только, чтобы не пропустить», — наставляет меня папа и прощается со мной рукой от виска. «Спасибо», — улыбаюсь. «Маме привет». «После таких каторжных трудов хочется просто свалиться. Надо бы в душ, но я боюсь пропустить момент, когда шарлотка заруменится, поэтому встаю напротив духовки и внимательно слежу за тем, что в ней происходит. А Вроде и помню, когда должна выглядеть готовая выпечка, но смотрю на свой шедевр через стекло». И не могу понять, то ли она действительно зарумянилась, то ли желтая лампочка ее так окрашивает. И вообще непонятно, запекается она там или так, прохлаждается. Потому что папа обещал подъему два раза, а мое тесто все так же ниже самой формы. Хотя я столько взбивала яйца с сахаром, что обожгла себе ладонь миксером. Дохожу до того, что уже гипнотизирую духовку взглядом, а про себя молю кулинарного бога помочь мне не испортить и единственное угощение для гостей. «Ты кого-то в жертву приносишь? Или чем занимаешься?» Бархатов прерывает мой транс, нагло наклоняясь и закрывая головой вид на духовку. «О, шарлотка!» Ага, он понял, что это значит не все так безнадежно. Я отмираю, только теперь понимаю, что стою в странной позе, в полусогнутом состоянии, ноги на ширине плеч, в одной руке венчик, в другой резиновая варежка. Да еще вся в муке. Волосы собраны в хвост, но растрепаны. Стоят, как солома. «Если не отойдёшь, я в жертву принесу тебя», — ворчу, выпрямляясь. «Мне до сих пор хочется Бархатова покромсать за вчерашнее, хотя его замечание возымело эффект. Придя с универа, я не стала снимать лифчик, сорочку напялила поверх. И Бархатов это видит, вялясь на мою грудь, с самодовольной улыбочкой. «Молодец!» Я скрещиваю руки, смотрю на него и с укором, и с кокетством, и, наверное, с обидой. «Бесит его донжуанство». У самого девушка тут через пару стенок, а он все от груди моя не отстанет. Сдалась она ему. Издевается так надо мной. Знает ведь, на что давить. С тех пор, как он меня бросил, не сильно моя грудь изменилась. А у Кати она гораздо ощутимее и привлекательнее. Вообще-то всем тут пофиг, в лифчике я или без. Кроме тебя. Говорю это шепотом, подходя ближе к духовке. Мало ли, кто услышит. Он остается на месте и, чуть наклоняясь, отвечает мне на ухо. Просто никто, кроме меня, не видел, что там пот. Меня обдает жаром. Это, наверное, от духовки. И сердце бьется быстрее от резкого повышения температуры. Дыхание тоже сбивается от этого. Бархатов тут ни при чем. Блин, только не робить. Этот плейбой меня не смутит. Пора уже наращивать иммунитет против таких наглецов. Только я поднимаю на него растерянные глаза, как в кухню убегает, танцуя Катя, и прижимается к нему сзади, обхватывая торс руками. Славик, я готова? Он оборачивается с улыбкой. Ну, конечно, лобызайтесь, вы же так долго друг друга не видели, соскучились наверняка. Бесит. Я опять нагибаюсь и заглядываю в духовку, лишь бы не видеть этого. Лера, как твоя шарлотка, Катя волнуется за нее больше, чем я. Давно поставила? Смотри, не передержи. Ой, только твоих советов мне не хватало. Все под контролем. Я ее успокаиваю, выставляя руку вперед. Я все делала под четким руководством папы. «Ну, она какая-то непышная». И это Катя огорчает. Губищи сдуваются вниз. Она заправляет волосы за ухо и наклоняется. И ещё не вечер. Я выпрямляюсь и взглядом гипнотизирую обоих, чтобы свалили отсюда. И не мешали мне позориться перед однокурсниками. Гипноз срабатывает. «Кать, пошли. Суши ждут. Или куда ты там хотела?» «Ага, суши». Она подскакивает и сразу кладет руки на плечи Бархатову. «Помнишь тут ресторанчик с зелеными фонариками? Туда хочу!» Бархатов уводит ее из кухни. Катя оборачивается на меня и махает счастливо. «Надеюсь, она все-таки попышнеет!» «Да пошла ты! Сама пышней! Моя Шарлотка и так хороша!» Я вытаскиваю ее, когда понимаю, что она уже черной коркой покрывается. «Кто придумал делать лампочки в духовке желтыми? Сбивает с толку ведь!» Да, научилась сделать шарлотку. Пирог выглядит удручающе. Плоский, яблоки как засушенные, тесто коричневое. И еще чуть-чуть, и я бы тоже отдирала от формы уголь. Хорошо, что в душ не пошла. Оставив пирог остывать, я ухожу мыться. Вода смывает не только нательную грязь, но и немного душевный. Пока моюсь, приматываю разговор с бархатовым. Сегодняшний, вчерашний и все до этого. Не оставляя попыток определить, он еще тот, мой слава, или уже никогда таким не будет, или он всегда такой и был, просто раньше поводов не находил себя другим показывать, или какой он вообще. Сам, блин, со всеми спал, а мне везливчика ходить запрещает. Но это точно он, старый слава, поборник морали. Но сегодня что это было? Он со мной заигрывал так, или все-таки издевался? Ай! Почему я об этом думаю? Зачем так усиленно пытаюсь что-то про него понять? Я ведь обещала себе его забыть. Гештальт закрыт. Дело в архив. Хватит кормить себя ложными надеждами. Все-таки этой лепехой я угостить Степана не могу. Он там наверняка нафантазировал рекламный нежный пирог с сочными дольками яблока. Придет, а тут это. Надеюсь успеть до прихода гостей». Я несу в ближайшую булочную, там скупая все куски шарлотки, которые остались. К концу дня таких всего пять. В принципе, на троих нам хватит. Свой недопирог я выкидываю без сожаления в мусорное ведро, а покупное выкладываю на большом блюзе в центре кухонного стола. Фросю Степана встречаю радушной улыбкой, строю из себя хозяюшку, которой мне никогда не быть. Я ведь вся в маму. Ладно, найду себе мужа, как папа, уже умеющего готовить. «Будем компенсировать недостатки друг друга». «Ого!» Степан поражен, и глаза так пучат, что они очков почти касаются. «Прямо как в профессиональных кондитерских». «Ага, еще как прямо», — ухмыляюсь про себя. «Папа научил. Даже по мелочи я до сих пор не умею врать некраснее. Пусть принимают это за искренность. Я туплю взгляд вниз и запиваю стыд чаем». «Да, очень вкусно ли, Я другого и не ожидала». «Ты ж такая сладкоежка!» впросе тоже смакует пирог. А сама все поглядывает на правый коридор, где находится комната Рустама. Я даже не знаю, там он или нет. Мы с ним с вечеринки не пресекались вообще. Пока мы тут сидим, на кухне уже человек пять успело появиться. Евген, Ульяна, семейная пара, Гоша. Все интересуются, что это такое мы празднуем. Неловко отвечать, что дело всего лишь в шарлотке. А Рустам пока не появлялся. Но мы ведь здесь не ради него собрались, вспоминается мне. Я же хотела свести ребят, чтобы быть потом на их свадьбе почетной гостей. Степа, а можно нескромный вопрос? Мне ведь надо сначала выпытать с рыжухой он или нет, а то потом огребу от нее, лопатой по голове, где-нибудь между этажами. Он жует шарлотку, но кивает. Фрося тоже навострила уши. Все, что нескромное, ее интересует априори. У вас со Стрельцовой. Это... «Роман? Вспомнить ее имя мне так и не удается». Степан чуть не давится, однако сглатывает и краснеет сильно. На его белой коже краска ярко проступает. Все лицо заливается, как бочонок, равномерно и быстро. Фроси накрывает ладошкой рот и активно жует, а глазами смеется. Мы переглядываемся. «Почему ты спрашиваешь?» Степан бегает взглядом по всей кухне, пока не останавливается на мне, словно застревает. «Боится, что ли?» Мне самой аж неловко становится. Ну, просто интересно. Показалось, что вы встречаетесь. Подумала, может, и ее стоит позвать. Мну плечами, ковыряясь вилкой в крошках на блюдце. Мы танцевали просто тогда, в субботу. Он поглядывает на Фросю краем глаза. Она улыбается широко и, хватая его за локоть, лопочет. Слава богу, я переживал за тебя. Показалось, что эта горилла держит тебя силой. Я не выдерживаю и смеюсь а Степан недоволен. И неловкость, и смущение, и даже легкое раздражение появляется на его лице. Света не горела. На самом деле она очень дружелюбная. Он за нее заступается. Хм, неожиданно. И милая, в какой-то мере. «Смотрите-ка, влюбился!» прося буквально разрывает от смеха. «В обезьяну!» Уже не смешно. Теперь мы со Степаном приглядываемся. Он багровеет. Наверное, к стыду прибавляется злость. Мне почему-то тоже становится обидно за Стрельцову. Ну да, не всем везет быть такими милашками и стройняшками. И что теперь? Нельзя любить и быть любимыми? Очевидно, каждая ищет в другом то, чего самому не хватает. Фросин смех стихает до хихиканье. Умеет она колоться словами. Степан, насупившись, выпивает чай до дна. Наступает странная пауза. Неловкостью это не назвать. Просто мне вдруг становится неуютно. Рядом с Фросей. В Степане я чувствую то же самое. Тишину разбивает Рустам. Очень кстати объявился. Он подлетает к мойке с грязной посудой в руках. «Всем привет!» Улыбается беззаботно. Фрося пилит его глазами и жмется к Степану. Хочет показать, что они вместе. Мы со Степаном опять переглядываемся. Он елозит по дивану попой, но далеко не отодвигается. Не знаю, что ему мешает. «Фросенькая!» Рустам потирает уголки губ пальцами и щурится на нее по-вампирски. «Удача на моей стороне!» «Я же такой дурак, не сохранил твой номер». Как раз собирался у лера спросить, чтобы позвонить. Оставив посуду в раковине, он подсаживается на диван к Фросе и сразу кладет ей руку на плечи, а вторую — на голое колено. Степан косится на это, поджав губы, и отворачивается. А Фрося тает, вся язвительность испаряется моментально. Кличик опять притворяется милым. И как это ему удается? Все же так очевидно. «Правда?» А я думала... «Что то думала, крошка?» Рустам целует ее в шею. «Я соскучился. Пойдем ко мне, поболтаем». Он поднимает ее за собой. Мы со Степаном одинаково двигаем головами вверх, наблюдая за ними. «Ребят, извините, веселитесь дальше. Спасибо за укощение, Лерусь». И счастливый счастливая убегает за Рустамом в темноту коридора. Мы со Степаном в ступоре. Зато теперь понятно, почему Витя все время тусит с Машами. Рустам в их комнате устроил бордель. Я поражаюсь. Почему у людей все так просто? Почему я себе вечно какие-то барьеры выстраиваю? Может, тоже прийти так к Бархатову, на глазах у Кати? Взять за руку и увезти куда-нибудь? Чего выпендриваться, в конце концов? Работают же. Фрося то язва, то сама наивность. И у меня складывается впечатление, что с головой у нее не все в порядке. Или с самооценкой. Степан провожает ее презрительным взглядом. «Да». О свадьбе я сильно размечталась. Он ловит мой взгляд и съеживается. Спасибо, Лера, за шарлотку. Кивает боязливо, а сам елозит по дивану к выходу. Извини, мне тоже пора. А с этим-то что? Неловкость в заднице зудит? Окей. Пожимаю плечами. Он уже поднимается и отряхивается от крошек, но мнется на месте. Я спокойно пью чай в ожидании, когда он уйдет, чтобы начать убираться. Лер! Степан делает голос выше. «Если ты...» «В общем, у нас с тобой тоже ничего не выйдет». Он поджимает губы и резко убегает в коридор. «Эээ...» «Ладно. Пусть думают, что хочет. Не особо я и рассчитывала. Странная у нас группа. Наверное, на современное искусство только такие и идут. Не от мира сего. И я среди них. Посредственность не в тему. Да уж. Затесалась».